Глава 1. Пленившись красотой земного юноши, пресветлая виталась, не зашла с небес, дабы забрать возлюбленного с собой в райские чертоги. Но сердце молодого человека уже владела другая, и он отверг любовь и единой. Разгневавшись, богиня не зринула его в бездну, так появился первый демон мглы, мира, которым и по сей день правит темный морт бог смерти и кошмаров. С трудом подавив зевок, я перелеснула страницу одного из наинуднейших талмудов, когда-либо созданных летописцами былых времен. Сказание о пресветлой Витале, создательнице неба и земли, повелительнице стихий и жизни, гласило теснение на видавшем виды переплете, некогда золотое, а теперь почти неразличимое. Данный опус, а также подобные ему не менее скучные княженцы, денные и ночно штудировали в монастырях девицы из благородных семей. К счастью или нет, но ни я, ни Саланж, Слоис, Сент-Луази не попали. Папа просто было нечем платить монахиням за наши сестрами содержание. Тех крох, что оставались после уплаты королевского налога и синериальной ленты, едва хватало на жизнь. А наследство дедушки, покойного барона Лафиен, ушло на обучение сначала Флавьена в колледже стихии, Потом, после того, как брата удалось пристроить в королевский флот, Марджери в монастыре. Стремясь вложить в умы младших чад хотя бы талику знаний, родители решили, что было бы неплохо нам самим заняться своим образованием. Каждый вечер мы собирались в гостиной для чтения мемуаров, единой и прочих бесполезностей. Разумеется, своим мнением о хранившихся в домашней библиотеке книгах я ни с кем не делилась, дабы не шокировать дерзким вольнодумством почтенное семейство. Мама во время наших занятий устраивалась в своем любимом плетеном кресле с не менее любимым рукоделием. Папа усаживался поближе к очагу, неспособному согреть после затянувшейся зимы просторное, пронизанное сыростью, дышащейся всех щелей помещение. Даже гобелены, закрывавшие стены, не спасали от холодов. За долгие годы ткань истончилась, узоры на ней поблекли, а ветхие тканные полотна являлись немым напоминанием о том, каким великим был некогда род Лефиен, и что от него осталось. Лишь клочок земли, отданный польщиком до да старый особняк, полный призраков счастливого прошлого и изъеденный временем мебели. Пока глава семейства коротал время у огня, сначала сосредоточенно набивая трубку табаком, потом испуская вонючие миазмы или задумчиво посасывая длинный черешневый чубук и при этом безнадежно вздыхая, мы с близняшками читали друг друга вслух сегодня была моя очередь». С горем пополам, преодолев первые три страницы о похождениях неугомонной богини, я уже отчаянно зевала, а Саланж так и вовсе клевала носом. «Мама, почему Единая не успевала менять любовников, а мы ее дочери всего один раз в жизни имеем право сходить замуж?» С таким скорбным видом произнесла Лаис, что я не сдержала улыбки. «Не переживай, ты раз и раза не сходишь», — хмыкнула Саланж, Опередив, уже готовую вознегодовать баронессу, и по-детски показала сестре язык. После чего близняшки дружно повернули головы в мою сторону и надулись точно бурундучки. Я нервно захлопнула, потрёпанный томик. «Разве моя вина, что в алхимии существует немало глупых традиций, уже давно изживших себя? По одной из них, младшие дочери не имеют права выходить замуж до тех пор, пока дом не покинут старшие. В нашем случае читай никогда». Кому захочется породниться с пустышкой вроде меня? Да еще и из обедневшей, пусть и дворянской семьи. А главное, 24 года, немного поздновато для начала семейной жизни. Я уже давно записала себя в старые девы и даже смирилась с тем, что навсегда останусь в родных пенатах. Значит, на то воля нашей невмеру ветреной и обильной богини. Ну вот смириться с тем, что являюсь невольным препятствием на пути сестер к счастью, После замужества Марджери они словно с ума посходили и только и думают о том, как бы поскорее выскочить замуж. Не смогу никогда. Что за глупости Лаис лезу тебе в голову? Запоздала, возмутилась ее милость, и, беря пример с близняшек, обиженно, бурявящих меня взглядами, тоже покосилась в мою сторону. Неодобрительно покачала головой. Порой мне кажется, случись со мной какое-то несчастье, и сестры вздохнут с облегчением. Для них я досадная преграда, которую никак не получается преодолеть. С каждым годом шансы пристроить меня в хорошее или не очень, руки уменьшались. Уверена, мама с радостью сбагрила бы меня первому встречному. Главное, чтобы у него имелся хоть какой-нибудь, даже самый завалящий титул, и я не опозорила наше славное семейство еще больше. Если такое вообще возможно. И маменька, и сестры как-то быстро подзабыли, зачем мы здесь собрались, и все свелось к злободневной теме «Я негодный товар на рынке невест». «Если бы ты, Ксандра, не была такой людышкой, сумела бы приворожить того милого шивалье из старта. Под милым шевалье подразумевался плешивый месье Бошан, слегка за пятьдесят. «Дальний родственник Маман, всю прошлую осень гостивший у нас в Луази». Сколько же мне пришлось выдержать похотливых взглядов и выслушать сомнительных комплиментов в свой адрес. А однажды чуть не спустила этого молодящегося павлина с лестницы, когда он попытался обслюнявить мне щеку поцелуем. Не спустила лишь потому, что в тот момент из кабинета показался папа и взял на себя все хлопоты по выставлению наглеца из дома. «Желаю тебе, дорогая Лоис, встретить такого же милого шевалья!» Не сдержавшись, огрызнулась я. Какая же ты все-таки эгоистка, Ксандра! взвизгнула саланж. Еще какая! воинственно поддержала сестру Лаис и с негодованием тряхнула рыжими кудряшками, обрамлявшими ее узкое, сейчас искривленное в гримасе обиды личико. «Марджери, на твоем месте не стала бы воротить нос, а радовалась бы вниманию Мсе шана А ты думаешь только о себе? Ну, точно, эгоистка! Захлебывалась возмущенно младшенькая. В воздухе ощутимо запахло бурей. Оставаясь верным самому себе, его милость спешно поднялся, пробормотав что-то невразумительное, просрочные дела, о которых он запамятовал, и вдруг так удачно вспомнил, поспешил ретироваться. Однако не успел сделать и несколько шагов, как с улицы послышалась дробь лошадиных копыт по насыпной дорожке, ведущей к особняку. «Кто бы это мог быть?» — вскинулась Лаис. «Так поздно?» — подхватила Саланж. И оберванулись к окну, опередив баронессу лишь на долю секунды. Переглянувшись, мы с отцом отправились встречать нежданного гостя. Выйдя на крыльцо, я поплотнее закуталась в шаль, почувствовав, как мурашки побежали по коже. То ли от холода, то ли от вдруг охватившего волнения. Садник, стремительно приближавшийся к нам на вороном скакуне, вез с собой перемены. Надеюсь, хорошие чуть слышно прошептала я, глядя на вырисовывающуюся в сумерках фигуру в темном плаще, развиваемым холодным весенним ветром. Спешившись, мужчина коротко приветствовал нас и изобразил быстрый поклон, после чего извлек из кожаной сумы, притороченной к седлу, письмо и протянул его барону. оборону. Заметила, как папа напрягся, принимая от Генца послание, скрепленное печатью и украшенное по углам вычурным вензелем. В сумерках инициалы было не рассмотреть. Пальцы барона предательски дрогнули, и он поспешил прижать письмо к груди. Вежливо поблагодарил посланника, а тот, снова поклонившись, прыгнул в седло и был таков. «Если это от сборщика налогов...» Голос отца дрожал не меньше, чем его рука пару мгновений назад. «Тогда бы месье Флабер приехал сам лично», — мягко коснулась я родительского плеча и ободряюще улыбнулась. «Пойдемте в дом, пока кто не умер от любопытства». Его милость чуть слышно хмыкнул, заметив прилипшие к окну любознательные мордашки близняшек и изнывающие от нетерпения баронессу. Степенно прошел в дом, все так же не спеша пересек гостиную, явно испытывая на прочность нервы супруги, опустившись в глубокое кресло с истертой до дыр обивкой, некогда это был глаз, папа надломил печать, развернул письмо и, поднеся листок к неровному пламени очага, принялся читать, как назло, про себя. Близняшки сгрудились у него за спиной, мама согнулась три погибели, не желая ждать, когда супруг закончит чтение и передаст письмо ей. Я отошла в сторону, так как свободного места возле кресла уже не осталось. Нарочные к нам приезжали нечасто и зачастую с плохими известиями, поэтому родителям так не терпелось выяснить, что же стряслось на сей раз. Ну а младшенькие просто изнывали от скуки и пытались как могли разнообразить свой досуг. Когда баронесса тоненько вскрикнула и пошатнулась, словно собиралась упасть в обморок, и я зажмурилась, готовясь к худшему. Главное, чтобы с Лавьеном ничего не стряслось, и с Марджери и ее месячным младенцем никакое несчастье не приключилось. Последовавшее за сим восклицание маменьки огорошила меня и на какое-то мгновение ввело замешательство: Пресветлая Витала! Это чудо чудесное! Александрим, девочка моя любимая! А в следующий миг. Меня уже целовали и тискали в объятиях, чего, в принципе, никогда не случалось. Нет, конечно же, случалось в далеком предалёком детстве, еще до обряда инициации, возвестившего всем, что во мне не проявилось ни капли силы. Папа, высвободившись из крепких материнских объятий, я растерянно посмотрела на отца, потом на близняшек. Глаза у обеих сияли, щеки раскраснелись. Они пялились на меня так, будто видели впервые в жизни. И на губах у обеих Играли глуповато счастливые улыбки. Отец же хмурился и то и дело бросал на послание, что до сих пор сжимал в руках мрачные взгляды. Что случилось? «Счастье-то какое!» – взволнованно повторяла баронесса, меря гостиную шагами. «Мессир дешалон просит твои руки, дорогая, какое счастье!» «Что?» Я чуть не подавилась собственным восклицанием и, позабыв о манерах, выхватила у отца миссирские каракули. Впрочем, никакие это были не каракули, а красивые, с вычурными завитушками буквы, складывавшиеся в слова, а те, в свою очередь, в абсурдные фразы. Его светлость просил, хотя какой там просил, ставил перед фактом, что отныне я, его невеста, и должна через неделю явиться в Вальдеман, родовое имение стража. «Ох, Ксандра, только не говори, что ты ему откажешь!» Всполошились сестры, заметив, что я не вижу от счастья, И не подскакивая, словно гутоперчивый мячик до потолка. Конечно же, не откажет, что за вздор вы несете. Устав наматывать круги по комнате, Мама упала в кресло качалку. Но почему я? В горле пересохло от волнения и кажется страха. Признаюсь, от мысли обо всех этих стражах, потомках древних моров, некогда черпавших силу из мира мглы, меня брала оторопь. Недаром же демоническое начало каждого стража заключается в зачарованном зеркале. «Да, после такого обряда они слабеют, зато и риск меньше, что сила, унаследованная от предков темных чародеев, со временем возьмет верх и сведет их с ума». «Помню, помню, как он на тебя заглядывался на балу в тюли», — причмокнула довольно баронесса и мечтательно зажмурилась, явно представляя, как в самом ближайшем будущем передаст меня из рук в руки его светлости и с чистой совестью вычеркнет проблемное чадо из своей жизни». Младшенькие кивали в такт ее словам, словно два тианских болванчика. Я нахмурилась, перебирая в памяти немногочисленные выходы в свет, которые совершало наше дружное семейство. Бал в тюли, родовом гнезде моей кузины серен ле -Круа де шалон стал одним из самых ярких моих воспоминаний. Такой роскоши я не видела никогда, ни до, ни после того сказочного вечера. Чувствовала себя серой мышкой по сравнению с разряженными в пух и прах гостями. Бархат, парча, алмазы. От окружавшего великолепия рябило в глазах, но больше всего мне запомнилась встреча с хозяевами бала, маркизом и маркизой Дешалон. От красоты сирен хотелось зажмуриться. Она ослепляла, завораживала всех без исключения. Недаром ее прозвали огненным цветком Вальхейма. Ее длинные густые волосы в бликах свечей действительно напоминали пламя, дикое, непокорное, как и их обладательница. Огонь горел в ее колдовских зеленых очах. Супруг кузины был ей под стать. Статный красавец-страж. Жгучий брюнет с пронзительными черными глазами. И если в глазах жены маркиза можно было запросто утонуть, раствориться, то от его взгляда разило холодом и высокомерием. Когда кузина трагически погибла, она скорбело все королевство. И вот по какой-то необъяснимой причине, Мне предстояло занять ее место – выйти замуж за этого напыщенного вдовца. Мама утверждает, что чародей заприметил меня еще на празднике. Глупость, конечно. Помню, как миссир скользнул по мне и сестрам ничего не выражающим взглядом, проходя мимо под ручку со своей распрекрасной женой, которую, говорят, любил до ума помрачения, и становиться заменой которой мне совершенно не хотелось. Зачем? чтобы всю оставшуюся жизнь терпеть насмешки его приближенных и постоянно проигрывать ей в нелепом сравнении? Кто я и кто сирен? Могущественная чародейка и никому не нужная пустышка. Хотя нет, теперь же нужная. Вот только непонятно зачем. Похоже, отца посетили такие же мысли. Широкий лоб его избороздили глубокие складки, признак того, что его милость мрачен и задумчив, и ничего хорошего не ждет от этого подарка судьбы. Зато баронесса прямо светилась от счастья и сестры с ней за компанию. «Мама, а можно мы тоже поедем в Вальдеман?» — неожиданно спросила Саланж, Опустившись на колени возле кресла качалки, взяла родительницу за руку и, умельно хлопая ресницами, законючила. «Ну, пожалуйста, вдруг миссир де Шалон окажется столь любезен, что позаботится и о нашей судьбе? У него ведь такие связи!» «Ах, я тоже хочу замуж за стража!» на захлопала в ладоши Лаис, придя в самый настоящий экстаз от идеи сестры. А у меня от их бесконечной трескотни заломило в висках. «Какая же ты умненькая, разумненькая!» потрепала по щеке младшую дочь баронесса. «Решено! Поедем все вместе! Что скажете, ваша милость?» И так зыркнула на отца, что у того язык не повернулся, ответить нет. Впрочем, как и всегда. В который раз, пробежавшись взглядом по коротенькому посланию, Да боли закусила губу. Чувствами сирок совершенно незнакомой девушке я не верила. Рот Лефиен не был настолько знатен, чтобы породниться с маркизом, приближенным короля. Уже молчу о бедственном положении нашей семьи и своей ущербности. А значит, нужно не торопиться давать согласие. Как-то потянуть время и выяснить, зачем я понадобилась чародею. Надеюсь только, что в процессе выяснения сестры не разделаются со мной по-тихому.